Глава вторая. А там меня ждали соседки. Мрачные, словно плакальщицы, которые уже настроились на похороны, и то, что им за застенание на них неплохо заплатят. А тут покойничек возьми до воскресни и сорви им весь бизнес. А я тебе говорила, что она живая. Вместо приветствия отозвалась некромантка и мотнула рыжей копной взлохмаченных волос в мою сторону, как будто были варианты. «А ты еще сомневалась, Лори, в моем профессионализме?» «Убедилась теперь. Все с этой паразиткой в порядке!» «Ну, извини», — развела руками алхимик. «Она мне в таком кошмаре привиделась, что я испугалась, и кучеряшка возмущенно глянула на меня в духе, как ты могла мне так скверно привидеться?» Обычно вернувшихся почти с того света приветствуют радостными восклицаниями, закидывают цветами, иногда прямо в горшках, вешаются на шею, но такие поздравления порой гораздо менее искренние, нежели слова моих соседок. Из перепалки Лори и Дары я поняла одно. Они переживали за меня, искренне, хотя и не хотели это показывать. И как только я это поняла, как сразу кинулась им на шее, Сначала ближайшей, Даре. Рыжая и пихнуть не успела, а я уже сжимала ее в объятиях. «Спаси меня!» – прохрипела рыжая, видимо, кудряшки. «Или хотя бы быстро убей! Эта психическая решила меня медленно расплющить!» «Убить тебя или ее?» – деловито поинтересовалась Лори, глядя на нас с рыжей и еще не подозревая, что через пару секунд я отцеплюсь от дары и столь же пыл, кинусь на Лори. а взвыла алтхимик и удостоилась ехидной улыбки от некромантки. «Теперь у тебя есть вопросы, кого именно нужно было грохнуть?» «Да!» – просипела жертва моей благодарности и с чувством добавила. «Вас обеих!» «Я тоже вам рада!» – произнесла я, когда на шаг отступила от Лори. «Я была действительно рада их видеть, и рыжую, и кучеряшку!» «Поэтому от счастья решила придушить, чтобы вся комната досталась тебе одной?» – подозрительно уточнила некромантка. «Не подавай ей идеи!» произнесла Лори тихо, делая вид, что шепчет на ухо Даре. «Поздно, она уже вдохновилась», — отозвалась рыжая. А потом она махнула рукой и, противореча сама себе, сделала шаг ко мне и порывисто обняла, уже сама. Я сначала подумала мстит, но неожиданно услышала. «Да, мелкая белобрысая зараза, мы за тебя переживали». «А кое-кто и пережирал», — присовокупила Лори, тоже подходя и обнимая. «Я искала в морозильном ларе утешение и спокойствие», – парировала Дара. «И, представь себе, даже находила». «Моя настойка могла бы помочь тебе обрести душевное равновесие гораздо быстрее», – фыркнула кучеряшка. «Зато мой вариант однозначно вкуснее. Да и эликсиры, и тебе-то самой не сильно помогли». Тут же нашлась некромантка. «Я переживала оптом, и за Ники, и за семью», – не сдавалась алхимик. «Мне и дозы нужны больше!» Дара ничего на это не ответила. Да и мне нечего было сказать. Мы так и стояли, обнявшись. Это длилось, наверное, с минуту, если не больше. И при этом даже никто не пытался меня придушить в ответ. Вот чудо! А потом, когда объятия распались, я услышала. «Так и быть, белобрысая, твоя взяла! Мы не будем больше тебе специально пакостить!» торжественно произнесла некромантка тем, провозгласив окончание соседской условной войны. А еще я поняла, что пакостить ненарочно, рыжие и кучеряшка не обещали. «Ну что, готова к завтрашнему учебному дню?» — спросила Лори. «Нет», — честно ответила я. «Я так устала, что даже не уверена, что смогу встать завтра утром сама из кровати». «Не переживай, если что, я тебя из нее экскумирую», благородно пообещала некромантка. И я начала понимать, почему с Дарой никто не хотел селиться. С соседками мы проболтали до самого ужина. А после столовой Рыжая убежала на очередной ночной практикум А Дара отправилась ставить в лаборатории в томильную печь эликсир, который должен был прогреваться 12 часов подряд при определенной температуре. «Я осталась одна, но ненадолго», – зазвонил магофон. «Дэн хотел узнать, как прошел мой день». Но я ему и рассказала, и о машине, которая чуть не сбила, и о его матери, которая проехалась по моей психике асфальтоукладчиком. Когда я закончила, в трубке повисло напряжённое молчание. Оно звенело, вибрировало, отдаваясь в натянутых струнами нервах. И я не выдержала. Хотела задать этот вопрос при личной встрече, но не смогла. «Так это правда? У тебя действительно есть невеста?» И выдохнула про себя молясь только не лги. Не лги мне, Дэн. Я смогу пережить любую правду, но не обман». И он ответил. «Да, есть. Моя помолвка с Аннабель состоялась два года назад. Это был выгодный для наших семей союз». Он больше ничего не сказал. А я не стала спрашивать, какая роль была бы в этом раскладе уготована мне. И так было понятно. Содержанки. Не более. Но на неё я не могла согласиться. Как и не могла представить себе, что смогу делить с кем-то того, кого люблю. Или всё, или ничего. «Ники, скажи что-нибудь, не молчи!» Прорычал в трубку Дэн. Я чувствовала, как его голос извенит от напряжения. Но внутри него сейчас взрываются вулканы. Но вот только во мне сейчас была одна пустота. Она ширилась, поглощая все чувства и эмоции оставляя внутри лишь внешнюю оболочку. А что бы ты хотел услышать от меня? бесцветным голосом отозвалась я. Да всё, что угодно, выкрикнул он. Да, я виноват в том, что не сказал тебе всё сразу. Но когда бы я это успел? В крепости, когда ты едва не умирала у меня на руках, или чуть раньше, когда тебя похитил ликвидаторы, я понял, что ты для меня дороже жизни. И я, демон, поберел люблю тебя. «Или я должен был сообщить тебе, что помолвлен, когда я валялся без сознания в палате? Или в день твоей выписки обронить так, промежду прочим? Скажи мне, Никки, когда?» «Не знаю». «Сказала и почувствовала, что Дэн в чём-то прав». «Я тоже. Но в чём я уверен, что будущее, в отличие от прошлого, можно изменить. Поэтому прошу тебя, Ники не делай поспешных выводов. Хотя бы до того момента, как мы встретимся» чтобы ты влепила мне пощечину». Дэн пытался пошутить, но вышло так себе. Но я подумала, что, может быть, и правда лучше встретиться, чтобы выяснить всё до конца и расстаться. Или остаться. Хотя оба варианта для меня будут болезненны. Ты меня с кем-то путаешь. Я не светская дама, чтобы с размаху гладить мужские щёки ладошкой. Я предпочитаю впечатать кулак в живот. у что Дэн произнёс это так будто уже начал морально и физически готовиться к этой встрече. «Можешь даже поколотить как следует. Только дождись. И не наделай глупостей». «Не наделать глупостей?» возмутилась я. «Да чтоб ты знал, влипать в неприятности — это мой главный талант». «Хорошо», — как-то обречённо выдохнул Дэн. «Тогда просто береги себя, Ники. А ты поправляйся скорее, пока я не успела передумать и не разобиделась на тебя как следует». Мы попрощались. После этого разговора в душе были смешанные чувства. Боль, отчаянье, надежда. А ещё ревность. Я в глаза не видела эту Аннабель, но однозначно тёплых чувств к ней не испытывала. Даже если это договорная помолвка, и невеста Дена спит и видит, как бы укокушить будущего супруга. Всё равно это мадмуазель раздражало. С такими мыслями я и заснула. Утро наступило внезапно. И по ощущениям, прямо мне на голову. Хотя нет, на мою несчастную макушку обрушился не столько рассвет, сколько энтузиазм дары. Некромантка обещала восстать меня из постели и слово сдержала. Я сидела на краю кровати и пыталась осознать, где нахожусь. Почему меня пытают и как бы сдохнуть. «Ты проспала сигнал по побудки», — жизнерадостно сообщила некромантка. «Поэтому сейчас быстро собирайся». «Если не хочешь пропустить еще и завтрак». Я кивнула и, зевая, начала собираться. Глянула в расписание. Первой парой стояла руналогия Интересно, многое ли успели пройти без меня? В школе такого предмета не было. И я надеялась, что пропустила вводные лекции. Как оказалось, делала я это зря. Едва успела позавтракать, добраться до аудитории и обосноваться на втором ряду, как началось занятие, и я поняла, придется наверстывать не просто много, очень много. Профессор Кинсли оказалась женщиной во всех смыслах поразительной. Она уже достигла того возраста, когда число лет, прожитых магом, могло колебаться от 40 до 400, а уровень язвительности и вовсе не имел верхней планки. Строгая, внимательная, требовательная к себе и адептам, Она не давала ей минуты передышки. Ее лекция перемежалась с опросом. И когда кто-то не мог ответить, она не обращалась к следующему студенту, чтобы тот помог своему одногруппнику. Метода преподавания госпожи Кинсли была иной. Замявшегося с ответом просто выдергивала с места магией преподавательницы, и тот шел к доске как марионетка, рвана, неестественно и явно против собственного желания. Оказавшись рядом с доской, Адепт, не выучивший тему предыдущего занятия, брал в руки мел и начинал писать. Точнее, как я поняла чуть позже, переписывать всю прошлую лекцию, даже если адепт сам того не желал. Его рука выводила слова помимо воли владельца, подчиняясь заклинанию профессора. И пока студент корпел над наказанием, Кенсли уже опрашивала следующих или диктовала новый материал. Его я усердно конспектировала а еще ломала голову, глядя на первую пустую парту. Где же дрон или мор? Я так и не смогла определиться, как мне его теперь называть. Раньше я сидела с сыном канцлера на первой партии и не подозревала даже, кто со мной рядом. Считала его своим другом, парнем, как и я из простой семьи. А сейчас не знала, как относиться к тому, кто мне лгал, хотя и не намеренно И когда забежала в аудиторию, специально села повыше. Чтобы не быть бок о бок столь я, напрасно волновалась. Мор вовсе не явился на занятие. Мне повезло. Я не удостоилась ни одного вопроса от преподавателя. Но обольщаться не стоило. А последним, по окончании занятия, предупредила сама профессор, когда попросила меня задержаться после звонка. «Адепт короук, останьтесь!» Захлопнув папку с бумагами, И, сняв чар из последнего несчастного, стоявшего у доски, произнесла она. Я подошла, нервно поправляя на плече ремень сумки, и услышала. «Сегодня я была к вам снисходительной, поскольку ректор предупредил, что вас только что выписали из лечебницы, и вы навряд ли будете готовы к занятию. но ну, а на следующей лекции снисхождения не ждите». «Спасибо», — поблагодарила я и за поблажку, и за предупреждение. «Лучшей благодарностью будут для меня ваши знания по моему предмету», отозвалась Кинсли и, не прощаясь, удалилась. А я поспешила на следующее занятие. На нём меня ждал тот, кто не знает жалости и пощады к адептам. Седерик Бруквар. И поблажки, чтобы не спрашивал, точнее, не сильно гонял по полигону, только что вернувшуюся из целительской студентку, у него не выпросить, потому как единственной уважительной причиной для послабления стало бы отсутствие у ученика руки, ноги или жизни. А раз все это при мне, то и нагрузка такая же, как у всех. Я немного задержалась в раздевалке и едва ли не последней втиснулась в уже начавшую формироваться по команде Бруквара шеренгу. Преподаватель оглядел нас всех грозным взглядом, отчеканил приветствие и гаркнул. «И помните, физически слабый страж — мёртвый страж, поэтому десять кругов по полигону рысью марш!» — скомандовал Бруквар. И наша группа стартанула, а я вместе с ней. И тут сбоку услышала. «Рад, что ты уже в строю, Никки!» Я повернула голову и увидела Мора. «Привет!» Как ни в чём не бывало, улыбнулся он мне, словно мы действительно были друзьями. Словно ничего и не произошло. Словно он простой адепт из бедной семьи. Я не успела ничего ответить, как над полем прогремел бас бруквора «Эй вы, двое влюблённых голубков! Ворковать будете после занятия!» Самое паршивое. Эти слова были обращены не к кому-нибудь, а ко мне с Мором. Я так сердито глянула на него, что бывший приятель виновато улыбнулся и примирительно протянул. «Извини». И тут преподаватель добавил. «А сейчас, раз у кого-то еще силы на болтовню остались, дополнительный круг для всех!» Раздался слаженный стон. И я спиной почувствовала благодарные взгляды одногруппников. «Позже поговорим, и убью я тебя тоже потом!» Просипела я свое обещание. «Если сейчас на тренировке не сдохну!» Последнее было самым трудновыполнимым потому как в боку колола, из горла вырывались такие звуки, что можно было подумать, я неизлечимо больна грудной жабой и уже нахожусь на смертном одре. Ноги переставляла из чистого упрямства, а на дополнительном круге перед глазами начала плыть кровавое зарево. И тут я почувствовала, как с обеих сторон двое хватают меня за руки, закидывают те себе на плечи и буквально тащат полутруп Николь Роук. При этом я оказалась приподнята над землёй, так что пятки болтались в воздухе. Я с трудом сфокусировала зрение. Посмотрела сначала направо и увидела Мора. На висках сына канцлера выступил пот, а жилка бешено билась от напряжения. Но он упрямо и неумолимо, как осадный таран, тащил меня вперёд. Повернула голову в другую сторону, и мой взгляд уперся в серегу, знакомую такую, пиратскую. «Я же сказал, что не отступлю» произнёс Минник. Вернее, попытался произнести, а по факту просипел от натуги. Как бы он сейчас не пытался показать, что ему не тяжело, получалось из рук вон плохо. «А я тебе сказала отвалить». «Если я сейчас отвалю, то ты с задохликом свалишься носом в грязь, а нам всем потом ещё круг бежать, вас поднимать». «Почему?» отупев от усталости, спросила я. «Потому что стражи своих не бросают». «Даже если те почти трупы». «Хорошо, тогда можешь пока не отваливать». Милостиво разрешила я, понимая, что, несмотря на то, что физически я была здорова, встреча с ликвидатором не прошла даром. Выносливости у меня сейчас не было. И если бы не парни...» До финиша наша троица все же доползла и рухнула к ногам тренера. «Встать!» – скомандовал Бруквар. Мор с Минигом поднялись, а я решила прикинуться трупом. «Адепт-кароу, к вам особое приглашение нужно», – сурово уточнил тренер. «Нет, мне нужно суровое отпевание», – пробулькала я в лужу и попыталась поднять голову. «Потому как хоть некоторые лекари считают грязь лечебной, но что-то мне подсказывало, наносить ее в целебных целях надо как-то слегка иначе. Во всяком случае, не на одежду». Едва мой подбородок приподнялся над лужей, как я увидела перед носом сначала сапоги гренадерского размера из кожи Василиска, а затем и их обладателя, преподавателя Бруквара. Тот опустился на корточки, так что я смогла наконец видеть его лицо и вкратчего произнёс «В тебе заключена немалая сила, Роук, и чтобы её контролировать, нужно столь же сильное тело, иначе дар может убить своего носителя. И каждый неконтролируемый всплеск магии внутри — «Разрушает физическую оболочку, поняла?» Я кивнула. «Тогда упор лежа принять и пятьдесят отжиманий. От прохождения полосы препятствий я освобождаю, но только на сегодня». И я, стиснув зубы, расставила на манер квакухи руки в стороны и начала упражнение. А когда закончила, восстала из грязи и с энергией из задолбанного некромантами, но не сломленного зомби, поплелась в сторону общежития. И, добравшись до своего этажа, направилась в душевую. Стала под струей воды, как была прямо в одежде, потому как я представляла собой монолит грязи. Та под напором воды начала стекать с меня, и, наконец, стали различимы куртка, штаны, и рубашка. И самое обидное, одежда при этом выглядела гораздо лучше меня, не такой помятой и однозначно более чистой. С плеча куртки вот подозрительное пятно мигом сошло а с пальцев еле оттерла. Вот что значит заговоренная униформа. Жаль меня саму так не заговорить. Когда я покупала новый комплект, продавец заверил, что ткань состоит из особых нитей, в которые еще на моменте кручения начинают вплетаться заклинания, и они продолжают добавляться на всех этапах пошива формы. Поэтому в итоге одежда получается легкой, прочной, надежной, всегда чистой и, главное, Из носостойкой, проще говоря, почти неубиваемой. Когда я вышла из-под струй, то не понадобилось никаких бытовых заклинаний. Форма высохла в миг сама, стала выглядеть как новенькая и тем еще сильнее контрастировала со своим содержимым. Мной. А я в очередной раз убедилась, что всё имеет свой предел, в том числе плетение, повышающее прочность ткани и очищающие чары. Последние отлично справляются с загрязнениями, при условии, что тени похожи на сплошной панцирь из глины, который в пару пальцев толщиной. Вот такая чистая теперь снаружи и грязная внутри. Я зашла в комнату, прихватила там полотенце, сменное белье и снова направилась в душ. Теперь отмываться сама. Успела как раз к окончанию тренировки, с которой Бруквар отпустил пораньше». И вся такая чистая, аж до скрипа, поспешила в столовую, потому как начавшийся большой перерыв, хоть и назывался большим, но был нерезиновым. И только в столовой я поняла, насколько была голодна. Вмиг расправилась и с супом, и с мясным рагу. На очереди был компот, когда напротив меня за стол присел мор. «Мы не договорили на полигоне». «Лично я и вовсе не хотела с тобой заговаривать», — призналась честно. У меня от тебя одни проблемы и перманентные покушения, как оказалось». «Ты забыла упомянуть были», — поправил помрачневший мор. «Но это в прошлом». «Нет», — отрезала я. «Меня вот только вчера вновь пытались переехать. Похоже, потому что я перешла кому-то дорогу. Хотя до знакомства с тобой меня на тот свет ни разу отправить не пытались». Я замолчала и, подумав, добавила. «Специально». «А вчера?» Мор подался вперёд, словно хищник, напружинивший тело перед прыжком. «Что произошло? Подробнее. И почему ты уверена, что это не случайность?» «Потому что эта случайность, держа руль, уверенно смотрела мне в лицо через лобовое стекло и жала на газ», — отчеканила я. Но Мор оказался настырным, и я вынуждена рассказала ему все подробности. «Похоже, кто-то из противников отца...» «Посчитал тебя важной фигурой». Толье побарабанил пальцами по столешнице. Перемена уже подходила к концу, а бывший приятель так и не притронулся к еде. Сидел и, нахмурившись, о чём-то размышлял. И, хлопнув ладонью по столу, произнёс. «Думаю, ты имеешь право знать всё. Возможно, это поможет нам обоим. Тебе избежать покушений. А мне всё равно нужен напарник. Один я не справлюсь». «А ты знаешь, кто я. Но это не разговор пары минут. Поэтому встретимся вечером после занятий. Буду ждать тебя у центрального входа в библиотеку в шесть часов». «Тебе никто не говорил, что ты гад?» Поинтересовалась я у Мора, который всё решил за меня. «Регулярно, но за спиной. В глаза боятся. Так что будем считать, что ты первая. А сейчас стоит поторопиться. Занятие по построению пентаграмм начнётся через 10 минут». Пришлось признать, что по поводу практикума Мор был прав. Еще немного, и мы начнем опаздывать. Подхватив сумки, мы заспешили в аудиторию. Потому как заговор заговором, покушение покушениями, но учеба по расписанию, которое никто не отменял. Всё занятие, пока каждый из нас вычерчивал на полу зала пентаграмму призыва низшей сущности, Мор был сама невозмутимость. Мы даже словом не перемолвились. Хотя последнее под строгим взглядом мистера Кавье было бы весьма проблематичным. Впрочем, и на следующей паре по истории магии отвлекаться было некогда. Профессор Смерть не просто диктовал даты и перечислял события. Казалось, он забивал эти знания прямо в наш мозг, молотком, без анестезии, как гвозди в крышку гроба. После этого занятия я была выжата как лимон. А ведь предстояла еще практика в оранжерее. Много практики. Я умудрилась нахватать столько штрафных отработок, что уже чувствовала себя пожизненным рабом на плантации у жизнерадостного повелителя всея академических теплиц, господина Штопса.